Глава пятая Ну что сказать, вспоминая исторические фильмы моего мира, антураж подстать средневековому времени. Но есть и существенные отличия. Потоки грязи текли не прямо по дороге, а вдоль, по специальным выемкам. Вонят от нечистот не резала глаза и была вполне терпима. Ее здесь регулярно вычищали, и она не успевала застаиваться на теплом весеннем солнце. Заслуга беспризорных детей и взрослых которым не повезло найти лучшее место, чем золотарь. В средневековой Европе моего мира из-за отсутствия канализации помои и грязь выливались прямо из окон на улицу. Тут такого я не наблюдала, и это радовало. Не хотелось бы искупаться по таким душам. Дома, в основном двухэтажные, стояли плотно друг к другу, и правда чем-то напоминая своей архитектурой нашу старушку Европу. Люди были одеты неброско. В грубые серо-коричневые суконные одеяния, Без претензий хотя бы на какую-то форму, все какое-то мешковатое, несуразное. Мужчины в широких штанах и рубахах, поверх которых жилеты из грубо обработанной кожи. Женщины в широких платьях ниже колен, с чепчиками на головах и грубых деревянных башмаках. Очень редко можно было заметить дворян. Они отличались и поведением, высокомерное выражение лиц, неспешная ходьба, охрана за спиной и качеством одежды. На порядок лучше ткань, есть разнообразие в цвете и даже претензия на фасон. Но хоть не сплошной шатер, как у крестьянок. Чему способствовали вышитые широкие поясы у женщин и облегающие брюки у мужчин, талию которых украшал ремень в вышивке из серебряной нити. У кого-то даже мелькало золото. Шли мы недолго, минут двадцать от силы. А мой организм не вовремя вспомнил, что его не кормили уже несколько дней. Если подумать… Сколько бывшая хозяйка тела пролежала в беспамятстве, то организм пищу не получал уже около недели. За это время мой желудок много раз успел спеть мне витиеватые рулады и в конце концов сдался, прилипнув к моему позвоночнику. Ощущения были мерзкие, как в послевоенные годы, когда у нас все сильно недоедали и все члены моей семьи жили в проголодь. Пока мы шли к месту заседания, Я обдумывала все, что мне успели рассказать дети перед приходом стражника. Мама Яры меня зовут не просто так, и только дети в коробке. Каждого ребенка я брала в аренду к себе на целый день. И это было для них счастьем, так как у мамы Яры никто не работал, только ел, спал и бегал на речку купаться. У детей была целая организованная очередь, расписанная на месяцы вперед, кто за кем будет в гостях у мамы Яры. Сама я приехала в эти земли всего лишь чуть больше года назад. За это время я успела снискать славу отличной травницы. Мои снадобья раскупались со скоростью света и были очень эффективны. Жила травница Яроу на окраине рабочего квартала, недалеко от леса, в котором и собирала свою продукцию. За перевариванием полученной информации я и не заметила, как оказалась на площади, которую по круговой обступили строения, большая часть из которых была административного значения. Вывески на каждом из них гласили, что прямо напротив меня – Дом правосудия. Справа от него – Центральный банк Альпы. И так по кругу. Монетный двор, канцелярия и главный – гостиничный двор. Я умею читать. Это большой плюс. При переносе мне встроили, как говорили мои внучки, язык в полном объеме. Говорить, читать я умею. Осталось выяснить, как у меня с письмом. Но что-то мне подсказывает, что и это я могу. Вот еще бы оставили воспоминания о прежней хозяйке, дали красивого принца и жизнь без забот. Считай, все каноны попаданства были бы соблюдены. Но чего нет, того нет. Да будем сами, своими руками. А тем временем мы подошли к Дому справедливости, поднялись по широкой лестнице и вошли в помещение, оказавшись в небольшом зале. Прошли к стойке, за которой располагался служащий. Бон вытянулся в струнку и доложил. «Стражник Бон Кирс из коробки прибыл с подсудимой Ярой Травницей в зал суда на слушание», отчеканил мой конвоир щуплому клерку. «Бон Кирс, можете быть свободны. Яра Травница, прошу следовать за мной в малый зал справедливости. Заседание скоро начнется». Выйдя из-за стола, клерк заспешил куда-то вглубь здания. Я не заставила его ждать и пошла вслед за ним. Но шла на своей скорости. Так шустро перемещаться, как служащий, я пока не могла. Клерк, оглянувшись, понял, что мне за ним не поспеть, избавил обороты, недовольно поджав и без того тонкие губы. Идти пришлось недалеко. За вторым поворотом по коридору он завел меня в дверь со словами. Постойте здесь, вас вызовут. После чего развернулся и удалился во свояси. Ждать долго не пришлось. Минут через пять распахнулась другая дверь, впуская в комнату человека достаточно грузной комплекции. Яра травница. Прошу, войдите в зал справедливости. Вас уже ждут. И я вошла. Кабинет. Самый обычный. Обстановка простая, лаконичная. Стол, несколько стульев. Длинный во всю стену шкаф со множеством каких-то книг и свитков. Без остекления. Я вообще здесь не видела стекол на окнах. Лишь слюдяные пластины и ставни. «Я Роу Бейдж в народе яра травница. Прошу вас, присаживайтесь», – сказал мне мужчина, сидящий во главе стола. «Я Эр Ливс. По вашему поводу у меня есть прямое распоряжение хозяина этого города и земель Эра Грува. Ваше наказание будет длиться один год, и проходить оно будет в центральной лечебнице Альпы. В течение одного месяца ваша работа никак не будет оплачиваться, а спустя месяц вам будут платить только ваши пациенты, если, конечно, захотят. Требовать с них деньги вы не имеете права. Но вам не будет запрещено подрабатывать как и где вам угодно в свободное от работы в лечебнице время. Есть ли у вас вопросы? Да, Эрлифс, у меня есть пара вопросов.